Глава 39 Прошлые день и ночь выдались весьма бурными. Также были они богаты на приключения и новые яркие впечатления. Странно, но Редер не чувствовал себя разбитым или уставшим. Вот только голова болела и пить хотелось. Что, в общем-то, было ожидаемо. Особенно если вспомнить, сколько они употребили алкоголя накануне. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что головная боль досаждала, но совсем не так сильно, как могла бы. Пока они с Монзом таскали ящики с оружием из подвала охотничьего домика, вроде бы в висках начало пульсировать сильней. Но сейчас в воздухе голова почти пришла в норму. Однако сильной радости это обстоятельство не принесло, так как все позитивные моменты нивелировало наставленное на него боевое оружие. Чтобы хоть немного отвлечься от этого, Джо отвернулся и осмотрелся по сторонам. Одна деталь приковала его внимание. Под навесом во дворе стояла волокуша. Такая, очень аутентичная, где-нибудь в диком племени североамериканских индейцев и совершенно неуместная здесь, в современном мире. Что характерно, на ней была навалена какая-то большая куча... Хм, непонятно чего. И чем дольше и внимательнее Джошуа всматривался, тем больше ему становилось очевидным, что там, под хозяйственным навесом, на волокуше лежит убитый медведь местной гигантской породы кадьяк. Шестерёнки в голове щелкали все еще довольно неплохо и исправно, хотя и с некоторым запозданием. Вряд ли труп убиенной животины лежит тут долго, ведь тогда бы он не выглядел так, словно косолапый медведь, и просто устроился вздремнуть. А если здесь свежедобытый зверь, то это значит… Шредер отвернулся от волокуши, чтобы не привлекать к ней внимания, и сразу встретился взглядами с кривой секвойей, вооружённым крупнокалиберной охотничьей винтовкой, подкрадывающимся со спины к нему. Или как там его, К грифу? «Лопата у тебя есть, Манзома?» – спросил последний. «Лопата?» – переспросил индиец, разглядывая носки собственных сапог. «Конечно есть, в сарае». Чтобы переключить внимание грифа, Джо спросил. «У вас есть сигареты?» «Что?» – неподдельно удивился их конвоир. «Ты же никогда раньше не курил». «Какой смысл беречь здоровье? Если вы решили нас убить и закопать, то я хотел бы начать», – твердо заявил Шредер. Я в конце концов имею право на последнее желание, или нет? Вообще убивать вас не собирался. Усмехнулся Нема. Без меня найдутся. Потом, когда отпущу вас, хоть закуритесь. Я хоть и не минздрав, но курить здесь не рекомендую. Жизнь это укорачивает драматически. Возможно, что Гриф еще что-то хотел добавить, но в этот момент на него со спины прыгнул крупный и, несомненно, сильный кривая секвойя. Индейец взял свою жертву в захват за шею и повалился на спину вместе с ним. Оружие выплюнуло злую длинную очередь, но слава великому духу Маниту в хмурое небо. Джо и Монзома бросились вперед, словно наскебедаренные. Шаман отоварил нема вполне себе поставленным хуком, а Шреддер ухватился за армейский карабин и вырвал его из скрюченных пальцев. «Деликатес, деликатес», — подумал Джо, немало удивившись новости. Он слышал про целебные свойства медвежьего жира. Но не мог представить, что в медвежьих лапах можно съесть, кроме жил, костей и когтей. Но индейцам, живущим в этих местах, многие-многие поколения, наверное, виднее. Кривая секвойя после того, как скрутили нема, отвел того в подвал и подвесил за руки к балке. Оба индейца действовали спокойно, основательно и даже несколько флегматично, заряжая этим настроением и шредера. Разоружённый, обезвреженный сумасшедший никуда уже не денется, а добычу необходимо разделать, чтобы не пропало крутили и принялись за разделку добытого мишки. Джошуа с карабином так и не расстался, потому что все вокруг, кроме него, оказались вооружены. У соседа был автоматический кольт, у секвой охотничья винтовка. Даже прошлый сумасшедший владелец его дома был куда как лучше вооружен, чем он сам. К тому же Джошуа волновало, что он узнал про тайник с оружием, которого бы, наверное, хватило, чтобы вооружить стрелковый полк. Наверняка индейцам это не понравилось. Во избежании возможных эксцессов Джо Карабин оставил у себя. К его удивлению, индийцы возражать не стали, да и вообще отреагировали с немалой долей пофигизма. Это не помешало шаману снова устроить индийский обряд, во время которого он очищал охотников от злых духов, назвав туго свернутые сигары из полыни и чего-то там еще духовным мылом индейцев, и чего-то еще духовным мылом индейцев. Шредер хотел было вставить, что только что приехал из священной белой пещеры и озера, где занимался тем же самым. Но если индейцы посчитали, что он «запачкался», помогая в разделке медведя, то пусть. Лишний раз окунуться в любопытные тайны коренного населения даже интересно. Он за всю свою жизнь столько не знал об обрядах индейцев, сколько узнал за последние сутки. Будет о чём порассказать приятелям и коллегам в Лос-Анджелесе. Поэтому он приготовился к новому шоу. Но окуривание дымом не было настолько ярким представлением, как шаманские камлания. Бытовой обряд Шредеру не понравился. Чувство самосохранения кричало о том, что не стоит нюхать этот неприятный запах. В то же время ему не хотелось обижать новых друзей, поэтому он не мешал своему соседу. Сам, однако, затаивал дыхание, когда Манзома кружил вокруг него со своей травой, читая непонятные молитвы или заклинания. Дым от небольших сигарок было много, казался он приятным, надо сказать, но ветерок сразу начал сносить его в сторону от дома, поэтому надолго Джо задерживать дыхание не пришлось. Пахли травы приятно, но взгляд сиквои стал рассредоточенным и осоловелым. Поэтому Шредер решил, что поступил правильно, не став нюхать дым. После очищения шаман попросил прощения у медведя на индийском наречии. Сиквоя коряво перевел, Так что в целом Джо все понял. Правильный, в общем-то, ритуал – попросить прощения у убитого медведя. В наличии у них душ Шредер не верил, но сам при выходе на охоту традиционно сливал стопку алкоголя на землю, хозяину леса. Не верил ни в какую мистику. Просто такая традиция была, которую он подхватил в своем первом охотничьем клубе. По завершению обряда индейцы порадовали Джо приглашением пострелять из русских автоматов, которые он принял с оживлением и поспешил выскочить за своими гостеприимными хозяевами. Пока они шагали на задний двор, Джо задумался. Индейцы словно игнорировали произошедшее. Они не обсуждали пленника, висящего в подвале, не обсуждали ящики с оружием, оказавшиеся у них в товарных количествах с другой стороны. А что тут сказать? Шредер оценил самодельный тир, которым явно часто пользовались. Манзома расслабленно уселся на стол, а секвойя провел краткий инструктаж и демонстрацию стрельбы из автомата Калашникова. Джо чуть не присвистнул, когда здоровяк метко разметал дрыск несколько десятков бутылок, не промазав ни разу. Смешно коверкающий английскую речь краснокожий оказался отменным стрелком и ни одного патрона впустую не потратил. Шредер следуя указаниям, устроил ствол в руках и сделал тройку одиночных выстрелов по бутылкам. Овы, ни одна бутылка не пострадала. Но Джош ощутил, что отдача у АК действительно сильная. «Не повезло», усмехнулся он, подумав, что не хватало ему еще тут комплекс неполноценности заработать рядом с опытным стрелком и следопытом. «Рано мне пока очередями стрелять. Я всего пару раз охотился с ружьями. Давно, лет 10 назад. В армии не нанимался». Поэтому опыта практически нет. Это не мое оружие. Я давний поклонник боухантинга. И привез сюда свои луки. С ними пойду на охоту. Из блочного лука я стреляю куда лучше, чем из этого вот». Он покрутил в руках оружие и перевел штурмовую винтовку в режим одиночного огня. «Дальность и убойная сила у лука, конечно, не та, что в этой игрушке. Хотя тоже не маленькие». Он улыбнулся. «Мне хватает на мою дичь. Не для медведя, конечно». Но я надеюсь, что шатун здесь только один. Говорят, что один снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает. Поэтому я считаю, что теперь медведи вряд ли встречу на охоте». Оправдавшись, Джо немного поднял себе самооценку и снова прижал к плечу легендарный калаш, прицеливаясь уже тщательнее.